Утром я получил вызов к начальству в отделении ликвидации при инспекции высших, к тем, кому отчитывался в том числе и Пандоров. Видимо, настучал ублюдок. Но в отличие от ящика, одержимых своим делом среди начальства не было. Малоприятно просто исполнять свою работу, убирая случайных свидетелей под официальной защитой. Наставить Сашу под присмотром в салоне оказалось несложно. Там предоставляли и услуги личной охраны. Когда я проходил мимо стойки ресепшн, девушка, встречавшая нас с Сашей, окликнула меня: «Простите», тихо извинилась. «У вас будут какие-то пожелания по поводу вашей спутницы? Может, что-то особенное? Все решает она сама. Если чего-то не хочет, то не надо настаивать». «Я вас поняла», закивала девушка. Я не любил наведываться в отделение ликвидации. Там никого не убивали, но принимали решение об этом каждый день. Полочи располагались там, где им и подобало, в мрачном цоколе. Я прошёл через досмотр и спустился на лифте, и несмотря на то, что коридоры были нормально освещены, казалось, что попал в мрачное замкнутое пространство, от которого вставала дыбом шерсть. Я стиснул зубы и направился к нужному кабинету. Тут всегда так тихо, будто все вымерли. благодаря звукоизоляции, потому что людям приходилось работать с обортнями. Но впечатление создавалось жуткое. Глухо постучал в двери, толкнул её, входя в кабинет. Огнев представился мужчине, поднявшему на меня мрачный взгляд. "Руслан", нахмурился Артур Довлатович. Он помнил всех по имени. Суровый старый ведьмак, поставленный присматривать над такими, как Пандоров, обортнями-начальниками. Проходи, садись. Зверюга во мне упёрлась всеми лапами, будто в клетку его загоняли. Что такое? насторожился до влатыч насмешливо, когда я его прямо подошёл к столу и сел на предложенное место. Я самку бросил в городе, посмотрел в его глаза. Вот и последствия. Так может тебе медовый месяц взять? откинулся он на спинку стула, усмехаясь ярче. Видел нас сквозь. Надо бы на вот начальство моё смотрю против. Так что случилось, Руслан Сергеевич? Почему ваше начальство недовольно? Я присвоил женщину, которую должен был убить. Это я виноват, что она видела другую сторону реальности. Но вы же этого не скрывали. Не скрывал. Я сразу доложил о ходе дела. По вашему отчёту вы не виновны в аварии. Верон скосил взгляд на экран. А что ты, человеческих служб это подтверждает? Это неважно, она видела меня. Но вы были ранены. Зверь её выбрал, я принял выбор. То есть убить пытались. Нет. Благородно. Кивнул ведьмак и глянул на монитор ноутбука снова. Вы вообще благородный представитель своего вида, как я посмотрю? Общественный деятель, приют содержите. Я молчал. Я не мог не обработать заявление господина Пандорова. Ведьма говорил каким-то потрескивающим голосом, и тот напоминал мне треск огня в камине. Случай уникальный, но и вы не заурядные, Руслан. Давайте на чистоту. Вам больше нечего делать в отделе ликвидаций, пожалуй. Машинально ответил я. Зачем вы тут держитесь? Хороший вопрос. Чувство долга? Я помню, откуда вышел, помню, кому обязан. Вы более никому ничем не обязаны, вдруг сурово постановил он. Я впервые вижу, чтобы ликвидатор спасал жизнь человеку, взяв её в свои избранницы. Он тепло усмехнулся и передвинул мне заготовленный лист. Подписывайте, Руслан. Но авария, по аварии комиссия к вам претензий не имеет. А у меня перед глазами промелькнуло прошлое. Босоногая стая подростков, мелкие склоки разборки взросления, мечты. Мы не были лишь зверями, не все. Теперь уж и не найти всех. Многих просто уже нет. Я сгрёб ручкой и поставил подпись. Ведьма кивнул. Если будут проблемы с вашим выбором, дайте мне знать. Вы ведь ещё не заявляли о вашей избраннице в комитет. Нет ещё. Не тяните. Спасибо. Я вышел из инспекции немного оглушённый. Всё произошло так быстро. Просто Сашка сделал что-то важное в моей жизни. До неё я старался не забывать, откуда выпал. Может, боялся. Такое прошлое не могло не напугать. Его всегда хочется держать на расстоянии вытянутой руки, под контролем, касаться временами, точно стремительно опасного зверя и быть уверенным, что тот ещё считает тебя за своего и не набросится, чтобы порвать в клочья. Наверное, поэтому я держал Мишу у себя. В моём приюте ему подобное прошлое не грозило, но не исключено, что он сам захочет найти себе стаю. Все мы рано или поздно к этому приходим. Я создал компанию, ящик собрал вокруг себя ликвидаторов. Две очень разные стаи. Я уже направился по ступенькам вниз, когда мне позвонила Марина. Огнев, Пашки хуже. Без приветствия начала она. Я нашла врача поближе и не с такой плотной записью. Сможешь завтра своего доктора и нас к нему отвезти? Насколько Паше плохо? Может, мне привезти Сашу к вам? Нахмурился я. Не настолько. Просто увеличили количество ингаляций. Саша твоя говорила, что так может быть, но врачу хочу показать быстрее. Во сколько завтра? Я на 12 записала, адрес скину. В приёте всё спокойно. Можешь заниматься своей новой пассией. Я проигнорировал езвительную концовку, холодно заключив. Ладно. И отбил звонок.